29. Соблазн дела. 1. Человек по свойству своей природы должен упражнять свои умственные и телесные силы, и для упражнения их избирает какое-либо дело. 2. Дело же всякое требует в известное время известных поступков, так что если поступки эти не сделаны в свое время, то разрушается полезное людям дело. не принося никому никакой пользы. 3. Мне нужно допахать пашню с посеянными семенами. Если я не сделаю этого, пропадут, не принеся никому польза и семена, и работа. Мне надо кончить к такому-то сроку работу. Если я не кончу, ее работа, которая могла быть полезна, пропадет даром. «У меня в ходу фабрика, производящая нужные людям предметы и дающая возможность труда десятку тысяч рабочих. Если я прерву работу, предметы не будут изготовлены и люди лишатся труда», говорят люди, подпавшие этому соблазну. 4. И, сделав такое рассуждение, человек не только бросает недопаханную пашню, чтобы помочь вытащить из трясины завязшую лошадь соседа, не только не бросает срочную работу для того, чтобы просидеть день у постели больного, не только не прекращает фабрику, работа на которой губит здоровье людей, но готов воспользоваться несчастьем соседа, чтобы допахать пашню, готов оторвать человека от ухода за больным с тем, чтобы только кончить работу к сроку, готов губить здоровье нескольких поколений людей, только бы производились хорошо обработанные предметы. В этом состоит блазн дела или пользы.